Мечта букиниста представляет Первый вечер так ничего знаменательного и не произошло, кроме того, что калидр надрался На другой день старый прохиндей набрался с самого утра, в обед догнался и к вечеру снова ходил веселый Пантер только успевал оплачивать счета из ресторана. Старик, впрочем, не злоупотреблял, на закуску не тратился, вообще не ел. Зато пил. Исключительно сидр и в каких-то совершенно нечеловеческих количествах. Брата калидор поминал и по трезвому, и по пьяни. Сперва исключительно уважительно. Но чем дальше, тем реже старик бывал близок к трезвости, А потому скоро всякое уважение из его характеристик ближайшего родственника ушло. Теперь он вспоминал о своем деловом братце исключительно в площадных выражениях. Причем смысл брани был вполне понятен и приятен пантру так как сводился он к тому, что этот не очень хороший человек застрял по ту сторону границы, а несчастному выпивохе деньги нужны. И клиенты ждут, Будучи тем самым клиентом, юный маг готов был согласиться, что брат Калидра, человек не очень хороший, и мог бы поторопиться. Вот только все чаще посещала подлая мыслишка. А что, если брата никакого и нет? А все это только клоунада ради того, чтобы старый хмырь набирался за счет клиента. Ученик Мессера гнал от себя невеселые мысли, подходил к окну и вдыхал, пытаясь ощутить запах свободы и хотя бы так успокоиться, но свободы не пахло. Дух на улице у Дредстауна стоял весьма и весьма затхлый, а от того вместо успокоения приходило еще большее раздражение. И это еще хвала всем богам, что Винсент опять усвистал куда-то и не действовал на нервы. Впрочем, отсутствие приятеля тоже вызывало опасения Куда убежал рыжий, догадаться было несложно Ему тоже было скучно, и он искал развлечения Развлечения у Винца разнообразием не страдали Вот только каждый раз, когда он убегал искать девочек и В конечном итоге находил их Дело заканчивалось либо неприятностями, либо крупными неприятностями В дверь постучали небрежно. Пантер не стал отвечать, постук узнал, кто идет. Как и то, что разрешение войти этот кто-то ждать не станет. Так и вышло. Дверь распахнулась, и в комнату ввалился Винсент, взлохмаченный и недовольный. «Что за дрянное место?» – от дверей сообщил он. «Целый день ищу». И хоть бы встретить одного ищущего человека, так нет. Тут и не ищущих нет. Есть одна, но ей лет больше, чем калидру. «Зато, наверное, опытная, — подначил Пантер, — истосковавшаяся по ласке. Знаешь, — насупился Винс, — пусть она дальше по ней тоскует, ей недолго осталось. Пусть наш проводник ее соблазняет. Он не станет, — покачал головой Пантер, — он... «Верный семьянин!» «Откуда знаешь?» «Он меня все уши таки своими родственниками прожужжал», подражая голосу старика, прогундосил мак. Получилось забавно, но Винсент не засмеялся. Тоскливо прошлепал через номер, рухнул на диван и закинул ноги на спинку, не снимая ботинок. «Скучно!» – пожаловался он. «Хоть иди и книжку твою читай!» «Пантер напрягся, не вздумай!» «И вообще отдай ее мне!» «Вот еще!» — отозвался рыжий с дивана «После ваших кладвищенских феерий не дождешься, она будет храниться у меня под присмотром «Вот перемахнем через границу, там все что угодно, а здесь ни-ни!» «Некромант недоделанный!» «Пантер хотел было ответить, но не успел» «Дверь распахнулась, на этот раз без стука» В номер буквально ввалился калитр. Старик едва стоял на ногах. Ученик Мессера подавил раздражение. Что же не все к нему в номер, как к себе домой? А если он голый? А если с женщиной? Могли бы и постучать, недовольно заметил Пантер. Не пожар ведь? Пожар, помотал головой старик. В городе приставы. Пантер вздрогнул. Сердце ушло в пятки. В голове закрутились мысли о том, что делать дальше. Краем глаза заметил, как напрягся Винсент. Не подскочил, но ноги со спинки дивана убрал. Старик убрал с лица панику, как снимают маску, и идиотски зареготал. «Пошутил я», — утирая слезы, выдавил он. «Чего всполошились?» Пантер выдохнул с облегчением Зато завелся Винсент Которого, видимо, шутка тоже малость встряхнула Шутник Рыжий сел на диване есть никто не пришел, так чего ты сюда припёрся Или те в ресторане наливать перестали? Наливать мне не перестанут никогда Даже на моих поминках таки не дождетесь А пришел, не пришел, так и пришел братинг приехал Икнул калидр Сейчас закончат свои дела и встретятся с вами в, рест... в местной Тошниловке. От такой новости ученик-мага подскочил и метнулся к двери, забыв все на свете. В коридоре он оказался первым. Внутри бушевали радость и подбирающееся облегчение. Вот и все. Сейчас они договорятся о цене. И завтра, а может и сегодня, все Закончится Винсент и Калидр выходили из его номера, кажется, целую вечность Выпустив их, он запер дверь и понесся по коридору к лестнице Останавливаясь и поджидая рыжего приятеля и старого проводника По лестнице тоже бежал впереди всех в припрыжку и чуть не сшиб идущих навстречу. Их было трое – две молодые девушки и благородного вида седой господин. Пантер резко затормозил, ойкнул и, извиняясь, посторонился. Троица прошла мимо. Девушка, что шла первой, оказалась симпатичной и миловидной. На пантера она поглядела с интересом, а вот вторая – Ученик мага даже забыл на секунду, куда шел. Она была не просто красива, она была умопомрачительно красива. Ученик мессера еще раз извинился, только перед ней. не Некстати, нелепо. Девушка прошла мимо, а с пантером поравнялся седой господин. И седой полоснул по нему таким взглядом, словно девушка была его дочерью. А ученик Мессера не извинился, а как минимум залез к ней в постель. Пантер потупился. Сзади пихнули в плечо, заставляя идти вперед, не задерживаться. Он зашагал, спотыкаясь и путаясь в мыслях. Оглянулся было на прекрасную незнакомку, но увидел только пьяную рожу калидры. «Чего ты башкой вертишь?» – пыхнул перегаром старик. «Не знаете, кто это был?» Мой братик. Только не спрашивайте, который из трех. А девушки? Робко поинтересовался Пантер. Они спустились на второй этаж и свернули к ресторану. Калидра мотала. Девушки? Нет, девушки не мои братья. То есть она ему не дочь и не жена? Пантер почувствовал надежду на то, что девушка окажется свободной. И хотя ему, убегающему на север, все равно не светило даже встретиться, наверное, еще раз с этой девушкой, но сама мысль о том, что она свободна и, может быть, с ним, почему-то казалась очень важной. «У брата нет дочерей, у него два сына, это точно не его жена, ту хорошо знаю, так и можете мне поверить, это не она». Старик толкнул дверь и завис, пропуская пантер вперед и придерживая створку. В ресторанном зале было, как обычно, малолюдно. Калидр указал на знакомый столик, сам прошел следом, но завернул в последний момент к фонтану, сунул руки в воду, поплескался немного и, усевшись за стол, вытер мокрые ладони краем скатерти, подтверждая то, что пантер лишь предполагал. «А чего же ваш брат такой сердитый?» «А чего ему быть веселым?» – вопросом ответил старик. «Он серьезный человек, у него дела. Когда ему быть веселым?» «Это я веселюсь за двоих. Голубчик?» – обратился он к подошедшему официанту. «Два кувшинчика сидра. И стакан». Судя по всему, старый пройдоха собирался и впрямь веселиться за двоих. Ученик мага решил не заметить этого и проявить благосклонность – Пусть себе отдыхает старичок. Его брат на не похож, а главное сейчас брат. Если они договорятся, то... Пантер втянул воздух полной грудью. Пахло чем-то жареным, а еще перегаром от проводника, но это не имело значения. Он впервые за время их бегства почувствовал запах свободы, о котором толдычил Винсон. Брат Калидра появился через четверть часа. Он был точен и сдержан в движениях, лаконичен в эмоциях и ограничен в словах. С Пантером он поздоровался совершенно безэмоционально. Также можно было поручкаться с комодом. На Калидра посмотрел со странной смесью заботы и брезгливости. Опять набрался. Таки да... — радостно кивнул проводник. — Тебя не было, я привел клиентов. Куда бы мне деться и чем бы заняться, по-твоему? Познакомьтесь, это Пантер. Он со своим другом едет на север. Это Вальдор, мой брат, хороший человек и солидный телец Он провожает на север тех, кто едет на север. Вальдор снова протянул руку. На этот раз рукопожатие было немного теплее. Хотя столь же коротким и сдержанным. Пантер поглядел на братьев. Они были совершенно непохожи. Один грязный, нетрезвый, тощий прохиндей с хитрыми глазками, другой солидный, серьезный, благородный господин с серебряными волосами. Первый болтлив, второй немногословен, и все же что-то неуловимо общее между ними прослеживалось. Вальдор присел. На пантера он смотрел изучающе. Выждал, пока тот опустится на стул, отвел взгляд и начал совершенно отстраненно, словно говорил не с ним вовсе. «Итак, вы бежите на север», — Вальдор снова поглядел на мага. «Позвольте спросить, вы в розыске?» Маг вздрогнул, невольно съежился и огляделся по сторонам. «Все ясно», — усмехнулся Вальдор. «Да не вертите вы головой, этот город не живет, а выживает». «Здесь никому нет дела до скелетов в вашем шкафу. У каждого своих хватает, и чужие не интересны поверьте мне. Давно вы в розыске?» «Меньше месяца», – неохотно признался ученик Мессера. «Недолго», – удовлетворенно кивнул Вальдор. «Хотя и немало. Есть вероятность, что ваш портрет уже есть у наших пограничников». «Чем это грозит?» «Лишними расходами», – пожал плечами Вальдор. Он пригладил серые короткостриженные виски, рассыпал по столу соль и пальцем начертил цифры. «Что это?» – не понял Пантер. «Это стоимость моих услуг». Вальдор провел ладонью по столу, выравнивая слой соли и уничтожая неозвученную информацию. «Он того стоит!» – подал голос, молчавший до того калидр. Пантер прикинул в уме. Деньги были немаленькими, но и не сказать, что совсем запредельными. «Я согласен», – кивнул ученик Мессера. «Когда?» «Сегодня я отдыхаю. Завтра займусь вашим делом. Если все будет хорошо, то послезавтра вы будете уже там. А если плохо?» «Если плохо, то приплюсуйте день-два». «От чего зависит?» – подозрительно спросил Пантер. «От того, кто будет на границе. Вы много спрашиваете. Остановимся на этом. Завтра я с вами свяжусь». Пантер посмотрел на Вальдора. Хотел было спросить, но тот опередил. «Я сам вас найду». Он поднялся и подцепил за локоть калидра. «И это сокровище я, с вашего позволения, забираю». Братья вышли. Оставшись наедине с самим собой, Пантер, наконец, выдохнул с облегчением. «При самом худшем раскладе все закончится через несколько дней, а в лучшем случае уже послезавтра, и они с Винсентом». Дойдя до этой мысли, ученик Мессера замер и стал припоминать, когда последний раз видел приятеля. Из номера они выходили вместе, а потом... «А вот и мы!» – бодро возвестил голос Рыжего. Пантер поднял взгляд и застыл уже совсем как громом пораженным. К столику Винс подошел не один. Он вышагивал между двух девушек, тех самых... что они встретили на лестнице по дороге сюда. «Это Лана», — представил рыжий первую девушку. «Это Ива». Непостижимой красоты Ива лучезарно улыбнулась. «А это Пантер», — закончил представление рыжий и подмигнул магу. «Ну шо, Пантей, скучал без меня?» «Все замерло!» Старик замер с кинжалом во взметнувшейся руке. Подслеповато щурился на появившегося неожиданно пристава, смотрел с пониманием и какой-то фаталистичной обреченностью. Неро замер с пистолем на вытянутой руке. Палец замер на спусковом крючке. На лице пристава было столько решимости, что ей одной можно было убить безо всякого оружия. Санчес замер, хотя сердце журналиста ходило ходуном. Девочка замерла на алтаре, уронив голову, видимо, лишившись сознания. На опушке леса замер мрачный столб с резной рожей не то бога, не то богини. Только трепетало пламя костра, и ветер гулял высоко в ветвях. «А может, это был и не ветер?» «Стреляйте!» Не выдержал тишины Санчес. «Чего вы ждете?» Пристав не шелохнулся. Ни один мускул не дрогнул, только поинтересовался с неожиданно прорезавшейся язвительностью. «Как же это вы хотите, чтобы я стрелял в живого человека?» «Я вас не узнаю, господин Барзаписец». «Мать вашу за ногу!» Только и выдавил «Санчес!» Неро повернулся к журналисту с ехидной улыбкой. Старик воздел руку с кинжалом и с воплем велико-мате обрушил острие вниз. Журналист побелел, как простыня, лицо перекосило судорогой, в глазах метнулась боль. Он уже видел, как острое лезвие разрывает грудь ребенка, впиваясь в сердце, Грохнул выстрел. Старика отшвырнуло в сторону, он повалился на землю и затих. Санчес выдохнул. Внутри все трепетало. «Что, господин бумаг Бумагмарак, никак испугались?» Поддел пристав. «Негодяй!» Бессильно прошептал журналист, а вслух сказал «Разве с таким шутят?» «А, вы решили вспомнить о морали?» «Давайте, давайте!» «Еще вспомните про права магов!» Неро убрал пистоль и пошел к костру. «При здесь права магов? Это преступник!» «Они все преступники!» Буркнул пристав, переворачивая старика с живота на спину. «Плечо старого чародея кровоточило». Поперек лба тянулась здоровенная, рассеченная до крови посредине шишка. «Башкой треснулся, зараза!» – прокомментировал пристав. «Теперь этого на хребте тащите!» «Так вы его не убили?» «А что вас так удивляет, господин журналист? Я же не убийца!» «Пусть его судят и отправляют на острова!» Санчес поднял выпавший из старческих пальцев кинжал... и резал веревки, которыми было привязано бесчувственное детское тело. В Утанаве вы рассуждали по-другому. В Утанаве я стрелял в мертвых. Магов я отправил в столицу. После пыток, допросив, я допрашивал преступников. Последняя веревка поддалась настойчивостью журналистам. Освободив девчонку от веревок, Санчес снял куртку, расстелил возле колоды и поднял девочку. Тело оказалось совершенно невесомым и безвольным. Он осторожно опустил девчушку на расстеленную куртку, запахнул разодранное платье, а следом и полы куртки. «Вам не кажется, что между двумя молодыми глупыми мальчишками и старым маньяком-маразматиком значительная разница? А у вас все преступники». «Не кажется», – отозвался Неро, – «была бы моя воля. Я бы всех, кто имеет магические способности, сразу ссылал на острова. Родился магом, отправляйся в резервацию. Все равно ничего хорошего не вырастет». Санчес зло посмотрел на пристава. «У вас, между прочим, тоже есть магические способности. Я другое дело, я страж закона. Это было ясно с младенчества?» — Знаете что, санчес идите к демонам, — разозлился Неро. — Вот все-таки гадская у вас натура. Вашу толстокожесть не пробьешь ничем. А вы даже совершенно спокойного человека выведете из себя. А вы достали со своим магоненавистничеством. А кто орал, стреляйте. Я в преступника стрелять просил, в убийцу. Или вы считаете, что все маги — убийцы? А среди обычных людей убийц нет вовсе? Я этого не говорил. Санчес поднял завернутую в куртку девчонку, осторожно взял на руки. «Вы лучше вовсе молчите», — сказал сердито. «Вы, когда язык за зубами держите, умнее выглядите. Берите старика и идем к машине». Неро опешил от такого поворота, потом хохотнул натянуто, хлопнул ладонью о ладонь. «Хм!» «Хорошо вы устроились, господин Писако. Почему это я должен тащить этого урода?» «Потому что кто-то должен его тащить», – нагло улыбнулся журналист. «А у меня уже руки заняты». И журналист удивительно смело зашагал обратно к мобилю через лес. Неро опустился на землю, подобрал обрезанные веревки и кое-как перетянул старику руки за спиной. Затем оторвал кусок стариковской рубахи и перебинтовал плечо колдуна. А то еще неравен час кровью истечет прежде времени. Лес молчал. Даже шагов Санчеса не было слышно. Видимо, уже добрался до мобиля. «Видел бы меня сейчас капитан», — проворчал Неро, и тяжело вскинув на плечо бесчувственного сумасшедшего чародея, потопал обратно. Капитан Жорж Деранс собирался домой не меньше получаса. Не только в этот день, всегда. Прежде чем покинуть кабинет, он садился за стол и по порядку, шаг за шагом восстанавливал в памяти весь день все события, вспоминая, не забыл ли что-то доделать. Если какое-то дело было запланировано на сегодня или могло быть сделано сегодня – Его ни в коем случае нельзя было оставлять на завтра. Даже самое незначительное дельце. Стоило что-то отложить на потом, как оно забывалось и всплывало, немного погодя, лишними проблемами. Потому Деранс предпочитал посидеть лишние полчаса в кабинете после рабочего дня, подумать. Его даме подобная привычка, как ни странно, нравилась. Впрочем... Делиться этим с капитаном она не хотела, а потому тихонько притулилась в уголочке и разглядывала скудную обстановку кабинета. Сам Жорж вписывался в нее как нельзя лучше. Строгий, неподвижный, аскетичный, он сидел со стеклянным, направленным внутрь себя взглядом и напоминал куклу из тех старинных игрушек, каких теперь не делают. Поймав себя на подобном сравнении, женщина отдалась ностальгии, припоминая доставшуюся еще от бабушки куклу. Она не была заводной, у нее не было своего голоса, она не шевелилась сама по себе, подчиняясь работе механизма или магии крохотного движителя. Теперь таких игрушек не делают. Детям нравится, когда кукла говорит или шевелится маленьким детям. А после они вырастают и привыкают К этому искусственному шевелению Простая, тряпичная, с фарфоровой головкой Кукла бабушки будила воображение С ней можно было играть, как хотелось Она двигалась не сама, но так, как было угодно ее хозяйке Она молчала, но в голове у маленькой Маргарет Звучал голос, такой, как ей хотелось Воображаемый но живой, а не искусственный. Женщина поглядела на Деранса. Все чаще, особенно глядя на любовника, она думала, что люди вокруг ничем не отличаются от кукол. Говорить об этом вслух Маргарет не могла, это было бы безрассудством, но мысль никуда не уходила, прочно засев в голове. Большинство этих кукол были заводными. Это злило. Муж был таким, это злило вдвойне. А вот любовник напоминал старую бабушкину куклу с фарфоровой головой и тряпичным телом. Не в том плане, что капитан был податлив и позволял собой манипулировать. Нет, совсем наоборот. Но он был свободен от механизма, который заставлял двигаться другие куклы. И это нравилось. Впервые Маргарет увидела капитана два года назад и поразилась. Потом она пару раз видела его вместе с мужем, затем однажды они встретились без мужа, и Маргарет поняла, что вся ее жизнь до встречи с Жоржем была пустой и механической, как люди-куклы вокруг. С ним все было по-другому. С ним она забыла про долгий брак, про детей, про все на свете. Сперва пугалась мысль, что любит его, Пыталась убедить себя в том, что любит мужа. Но муж вечно пропадал на работе. Муж мог сутками не приходить домой. И не потому, что для этого были какие-то веские причины. Нет. Его не уволили бы за то, что он вернулся бы с работы вовремя. Его не поощряли за то, что он просиживает там сутки напролет. Просто так было нужно. Нужно тому механизму, которому подчинялись все куколки вокруг». Маргарет сама подчинялась этому механизму и не думала о том, что может быть иначе. Но появился Деранс, и все перевернулось. Деранс никогда не задерживался. Он был волен делать все, что ему заблагорассудится. Он не подчинялся. То есть у Капитана тоже было начальство, которому он отчитывался. Он также вертелся в общем механизме, но был самостоятелен. Сосуществовал с механизмом на равных, а не подчиняя ему всю свою жизнь. Иными словами, старинная бабушкина кукла без механизма внутри, заставляющего делать, что предписано. Муж все больше пропадал, капитан все чаще был рядом. Она пыталась объяснить себе, что поступает неправильно, что это нечестно по отношению к мужу, но мужа не было рядом, чтобы подтвердить ее мысли. А Деранс своим существованием отвергал эти мысли как факт. Наконец, она перестала корить себя за измену, а после и вовсе призналась себе, что не любит мужа, а любит его начальника. А еще месяц спустя призналась в этом самому Дерансу. Она очень хорошо помнила тот вечер. Сперва говорила с капитаном спокойно, затем поддалась чувствам. Эмоции захлестнули, и она вывалила на Жоржа все, что она любит его, а мужа терпит, что терпеть она устала, что хочет счастья, что если Деранс чувствует к ней хоть каплю того, что чувствует она, капитан поцеловал, прерывая истерику, успокоил и остался на ночь. И с той самой ночи она жила, думая о том, как убрать из своей жизни раздражающего, уже чуть ли не до трясучки мужа, и обрести полную гармонию. Наконец муж пропал на несколько дней, затем уехал вовсе неизвестно куда на неопределенный срок, Адеранс заявился в тот же вечер с шикарным букетом и обещанием, что теперь они вместе навсегда. Потому что муж, можно сказать, больше не помеха им в этом мире. А она с чистой совестью может считать себя свободной. В тот вечер Маргарет последний раз испытала муки совести. Но терзалась совсем недолго Тем паче, что капитан объяснил Что муж не мертв, просто уехал И, скорее всего, на очень долгий срок Слово «срок» капитан выделил особенно Из чего Маргарет предположила Что ее мужа либо перевели куда-то на границу Либо вообще отправили на острова На новую службу А, как известно, с островов Даже надзиратели возвращались нескоро И не все. Жорж Деранс едва заметно шевельнулся. Глаза потеплели, возвращаясь из глубин сознания и памяти в обычный мир. В дверь постучали. Маргарет вздрогнула. Первая мысль почему-то была о муже. От взгляда капитана это не укрылось. «Спокойно, дорогая». мягко улыбнулся капитан как это умел только он это ко мне просто по работе посиди минутку я сейчас от вкрадчивого голоса стало спокойно и уютно она кивнула и капитану вышел в коридоре топтался молодой пристав из соседнего отдела диранс хорошо знал его начальство Пару раз видел и самого парня. А память на лицо у капитана была хорошая. Только паренек всегда был свеж и одет с иголочки. Сейчас же выглядел так, словно добирался в столицу три дня пешком из какой-нибудь глуши. «Добрый вечер, господин капитан!» Вежливо обратился пристав. «Добрый!» – отозвался Деранс. «В кабинет не приглашаю, я уже собирался уходить». Парень сушивался, но взял себя в руки и подавил робость. «Простите, что беспокою вас столь поздний час, но у меня к вам важное дело». «Вот». И молодой пристав протянул конверт. Почтовый конверт без знаков и подписей. Продолговатый, абсолютно чистый, разве что с малость помятыми уголками. Деранс принял послание. На ощупь конверт был теплым. Видно, его только-только вытащили из внутреннего кармана. «И тонким». Пальцы подцепили уголок и надорвали аккуратно, чтобы не повредить содержимого. Внутри был всего один листок, да и тот оказался исписанным всего наполовину. А вот почерк резанул знакомыми округлостями. Капитан быстро пробежал глазами текст, сложил листок и с интересом поглядел на молодого пристава. «Нас послали в Утанаву?» – будто отправдываясь послали в Утанаву?» – будто отправдываясь заговорил тот. «Там был проведен совершенно жуткий некромантический ритуал. Половину кладбища подняли. Мы приехали немного поздно. Большая часть работы уже была проведена господином Неро, и магов, проводивших обряд, тоже арестовал он. Если бы не помощь господина старшего пристава... «Вы славно поработали», — хлопнул по плечу пристава Деранца. «Где ваши маги? Проводите меня к ним». «Но, господин капитан, дело в том, что я еще не отчитался перед господином Трасвеллом, и я не имею права...» «Все в порядке», — ласково улыбнулся Деранс. «Я только взгляну на них, а о Трасвелла я сам все объясню». И капитан улыбнулся приставу такой улыбкой, после которой невозможно было ответить отказом. Слово диранс не нарушил, он даже не вошел к заключенным, только отодвинул затвор, прикрывающий крохотное окошко в двери камеры, и поглядел на узников. Одного взгляда на двух провинциальных кретинов хватило, чтобы понять, что поднять даже одного мертвяка они просто не способны. Капитан прикрыл затворку, поглядел на молодого пристава с отеческой нежностью. «Значит так...» — сказал тоном мягким, но нетерпящим возражений. «Эти двое в вашем полном распоряжении. Никакого интереса у моего отдела к ним нет. Так что пускайте их по обычной схеме». «Спасибо, господин капитан», — благодарно кивнул пристав. «Я обязательно упомяну в отчете помощь вашего отдела и особенно господина Неро». «Не надо», — покачал головой Деранса. И я, и господин Неро скромно просим вас не упоминать его имени. Дело в том, что мы ведем другое, очень важное расследование, которое невольно соприкоснулось с вашим. Но в отличие от вашего, наше имеет секретный характер. Вы понимаете, о чем я? Это ведь и в наших, и в ваших интересах. Просто напишите отчет о том, как вы выполнили свою работу, и все. А с капитаном Трасвеллом я поговорю сам. Завтра. Спасибо, господин Деранс, радостно выпалил молодой пристав. Но Жорж уже не слушал его. Он возвращался к себе в кабинет. Очень складно вышло. Складно и славно, что он не ушел и получил это письмо сегодня, до того, как молодой пристав написал отчет. Ведь знал, что старший пристав Неро был обречен еще до того, как выехал из столицы. Книгу он не найдет никогда, у него на это ни мозгов, ни навыков не хватит. А завалить это задание значит самому попасть под суд. Уже этот то старший пристав как-нибудь сообразит. И выходит, что либо Неро никогда не вернется по собственному почину, либо вернется и тут же отправится в зал суда, оттуда на острова, как враг народа и предатель. Разве что появятся какие-то веские причины оправдать старшего пристава, что-то, что докажет его верность присяге и закону, что-то, что перевесит проваленное дело. Фактически, закрытие утанавского дела могло бросить камешек на чашу весов в пользу Неро, если бы доля его участия в этом попала бы в отчет, но не попадет. Молодой пристав из за отдела Трасвелла рад будет умолчать об этом. Ему больше пряников достанется. Правда, совесть могла взыграть и щепетильность, но диранс очень мило объяснил, что и ему, и Неро это не надо. Так что никаких упоминаний в отчете не будет. Уже завтра отчет без упоминаний Неро зарегистрируют и положат в архив. И письменное доказательство того, что старший пристав из отдела Деранса был в Утанаве, останется только одно. Капитан толкнул дверь кабинета, вошел, поймал взволнованный взгляд Маргарет. «Что там?» – спросила женщина. «Ничего, дорогая, ничего страшного, просто письмо». «От него?» «Нет, дорогая». Мягко улыбнулся диранс поджигая краешек письма. Я же сказал, он уехал далеко и надолго. Бумага разгоралась неохотно. Потом вдруг вспыхнула огромной яркой бабочкой. Капитан бросил полыхающее письмо в пепельницу и улыбнулся. Все шло по плану. В ресторанном зале они просидели до середины ночи. Винсент трещал без умолку, шутил, болтал ни о чем, был любезен. Пантер никогда не чувствовал себя скованно в присутствии дам, но тут вдруг неожиданно растерялся. Рыжего было слишком много, чтобы оттенить его чем-то, кроме молчания. Да и при каждом новом взгляде на Иву он понимал, что слова теряются, застревают где-то, оставляя место только для восторга, не требующего слов. Он смотрел только на неё Не замечал ни разошедшегося Винсента, ни ее подругу, Лану, кажется. Лана вышла первой. О чем-то пошепталась с Ивой, извинилась и отошла ненадолго. Следом усвистал Винсент и стало тихо. «У тебя забавный друг», — улыбнулась Ива. «Иногда он бывает невыносим», — ревниво отозвался Пантер. Девушка не ответила, только рассмеялась. Озорно, словно журчал лесной ручей. «Ты очаровательна», — поведала Ива. Пантера смутился и поспешил подозвать официанта. Тот подлетел, улыбчивый и расторопный, принял заказ и убежал за выпивкой. Ива не отказалась, а ученик Мессера так просто ощущал необходимость выпить. «А ты правда маг?» – возобновила разговор девушка, когда выпивка оказалась на столе, а официант снова убежал по своим делам. В голове хаотично затрещали мысли. Пантер напрягся. «С чего ты взяла?» Спросил осторожно. «Твой друг рассказал». Беззаботно откликнулась его. «А что?» Пантер покачал головой и пригубил из стакана. «Мой друг бывает невыносим», — повторил он, пытаясь успокоить дрожащие внутренности. Его улыбнулась «Значит, он соврал». «Нет-нет», — вступился за рыжего пантер, но тут же прикусил язык. Девушка снова расхохоталась. «Ты откуда?» «Из столицы». «А чего верольский маг делает в таком месте?» «Попал в опалу», — раздухарился вдруг пантер. Ощущение было таким, словно внутри вдруг созрело решение. Кто-то нажал кнопку, щелк, и все страхи выключились». Ухожу за границу. А ты? Зачем ты приехала сюда с севера? Спрашивал он безо всякой задней мысли. Скорее, чтобы перевести тему. Но эффект оказался неожиданным. Лицо Ивы оставалось все тем же приветливым. Но в глазах вдруг появился стальной отблеск. Взгляд стал злым и неприятным. А с чего ты взял, что я с севера? «Ну...» — замялся Пантер, пытаясь сообразить, как вывернуться из неловкой ситуации и понять, чем он обидел девушку. «Тебя привел тот человек, который должен перевести нас через границу. Он живет тем, что возит оттуда сюда, отсюда туда». Взгляд Ивы снова потеплел, и Пантер успокоился. «Расскажи о себе», — попросил он. «А что рассказывать?» Все. горячо выпалил ученик Мессера. Ива улыбнулась вновь своей светлой, очаровательной улыбкой. Я родилась в Вероле. Она родилась в Вероле. Когда была еще совсем маленькой, ее отец, занимавшийся магией по лицензии, превысил полномочия незначительно. Но всем было ясно, чем это чревато, отцу тоже. Тогда он собрал свое семейство и, не дожидаясь, когда за ним приедут, побежал на север. Лучше с семьей на свободу, чем одному на острова. Как сказала его, он ошибался, но тему эту развивать не стало, пошла дальше, а пантер не рискнул перебить. Детство девушки прошло на Диком Севере. Сама она к магии не имела никакого отношения Хотя и всегда были интересны люди, владеющие подобными навыками И сам процесс Откуда берется магия? С этим вопросом она долго приставала к отцу Тот обычно отбрехивался ничего не значащими фразами Спросил у художника, откуда берется картина Или спросил у писателя, как рождается роман Ива не понимала этого Разве можно сравнивать картину и магию? Но отец ничего подробнее не объяснял. Они жили трудно, часто переезжали. В одном городишке отец подцепил какую-то страшную болезнь. Они застряли в очередной дыре и застряли там навсегда. На отцу становилось все хуже и хуже, пока однажды утром он просто не проснулся. Так и лежал с закрытыми глазами, холодный. Его похоронили, и они с матерью остались вдвоем. Переезжать куда-то сил уже не было. Мать без отца зачахла, и месяц назад Ива обзавелась в мерзком городишке второй могилой. Тогда она решила вернуться. Ее-то в АТК никто не преследует. А вместе с ней поехала Лана, единственная подруга. Они разговаривали еще очень долго, много пили. Потом Ива снова стала вспоминать родителей, заплакала. Пантер не успел заметить, как ее рука оказалась в его ладонях. А сам он говорил какие-то глупости, утешал неумело. Хотя уже неважно было, кто и что говорит. Винсент так и не вернулся, Лана тоже не появилась. Было уже глубоко за полночь, когда Пантер рассчитался с официантом, И вместе с Ивой вышел в коридор. По коридору он шел, смутно соображая, что происходит. Мысли перепутались. Все казались трезвыми, но поверх них болталась главная мысль. «Как же ты пьян, понтей!» Что-то внутри недовольно всколыхнулось. Хотела заорать, «Не называй меня так!» И только тогда он понял, насколько на самом деле пьян. Стараясь идти ровно... Топая по ромбикам, которыми была вышита ковровая дорожка, он кое-как добрался до лестницы. На лестнице оказалось свежо, сквозило, пантер поежился, мысли вроде бы пришли в порядок, хотя оставалось сомнение насчет верности этого самого порядка. На верхней ступеньке споткнулся, чуть не грохнулся. Заметил, что Ива все это время что-то говорила. Заметил только потому, что она оборвала рассказ и вскрикнула осторожно. «Зачем он так набрался?» наверно он был мерзок, так ему показалось, но Ива этого, кажется, нисколько не замечала. Выходит, он хорошо держался». «Где твой номер?» — спросил Пантер, уже оказавшись на этаже. «В конце коридора», — ответила Ива. Она стояла перед ним, удивительно красивая, чудесная. Она улыбалась. Повинуясь какой-то пьяной бесшабашности, Пантер приобнял ее, потянул к себе и поцеловал. Будь он трезв, наверное, никогда бы не позволил себе такого. Это было скорее в духе Винсента. Губы обожгло. От каждого прикосновения его словно потряхивало. Это было настолько необыкновенно, настолько удивительно – Так у него не было ни с одной женщиной. Он ждал пощечины. Но она ответила на поцелуй. «Я от тебя провожу», — хрипло выдохнул он, когда смог оторваться от нее. Но девушка не дала закончить. С неожиданной страстью обняла молодого мага, впилась в него еще более горячим поцелуем. Как они оказались в номере, Пантер потом так и не вспомнил. «Здравствуйте, господа! Рад приветствовать вас в Дредстауне!» градоначальник светился улыбкой и протягивал руку. Неро ответил на рукопожатие с очень большой неохотой. Улыбка была мерзкой, рука мягкой, ладонь потной и вообще местный мэр приставу не понравился. Ему вообще здесь не нравилось все. За грязными стенами, вросших в землю домов, прятались сверкающие лакированной чистотой апартаменты. А за этим лаковым блеском и такой же улыбкой градоначальника скрывалось что-то гнилое и противное. Все это, видимо, было написано у пристава на лице здоровенными буквами. Зато по лицу журналиста нельзя было прочесть ничего. Пожимая руку мэра, Санчес сверкнул зубами так, что Неро на мгновение показалось, будто градоначальник глянул в зеркало. «Что за глупое название у вашего городишки?» – проворчал Неро. «Историческое», – заговорил мэр с той интонацией, с какой обещают все сокровища земные и вечную жизнь. «Вы правы, название режет ухо. Тут дело в том, что по легенде наш город принадлежал раньше северянам, а потом по итогам последней войны отошел Котэка, но город так никто и не переименовывал. А вы к нам надолго? Или...» Все это было проговорено вкратчиво, на одной ноте, безо всяких переходов. Мэр просто спросил и замолчал в ожидании ответа. Нерони сразу даже сообразил, что его о чем-то спрашивают. Зато журналист отреагировал молниеносно. «Ну, все зависит от вашего гостеприимства». Санчес говорил так, будто закончил школу имитаторов и сейчас сдавал выпускной экзамен. Тембр, интонация, улыбка – всё у него выходило совершенно идентично, словно перед мэром и впрямь поставили зеркало. Градоначальник, мило улыбаясь, бросил злющий взгляд на журналиста, но вида не подал, повернулся к приставу. «То есть вы, господин старший пристав, представлены теперь к нашему городку?» Нерром мрачно поглядел на мэра. Мэр ждал. Пристав скрижекнул зубами, разговор его раздражал. Вообще его раздражало всё, злил жирный, скользкий, как налим градоначальник, злил мрачный, вросший в приграничную землю городишка. с грязными улочками и противным названием. Неро не выспался, спать не пришлось. Девочку они довезли до близлежащей деревушки, там выяснили, в каком месте надо было повернуть, чтобы въехать в Дредстаун, а не в лес, и поехали обратно. Судя по тому, что рассказывали, в деревушке, один местный пару дней назад повел двоих пришлых в город. И эти двое... по описанию, очень походили на тех, которых искал пристав Вот только если это было пару дней назад, шансы на то, что ученик проклятого мага уже за границей увеличивались в разы. Они были на верном пути, это радовало, но возможность поражения злила. И Неро уже всерьез думал о том, чтобы и самому махнуть через границу, если они не поймают пантера. Мысль была подлой и гадкой, потому что самого пристава ставила вне закона. А он всю жизнь прожил честно. Если уж и становился нарушителем, то ему полагалось вернуться с повинной, а не бежать от закона. Слуги закона от закона не бегают. И само появление этой трусоватой мыслишки тоже злило. А дорога от деревни до Дредстауна просто взбесила. Пристав хотел поспать хотя бы в пути, но гнусный журналист ехал так, что собрал, кажется, все кочки. И Неро сильно сомневался, чтобы тот сделал это неумышленно. Тресло жутко, злости прибавилось. Старый колдун едва не помер, прежде чем Не сдал его дредстаунским властям. В общем, все шло из рук вон плохо. И смотреть, как журналист разводит дипломатию с противным мэром, было выше его сил. Хотя, по сути, Санчес вел себя правильно, рубить в лоб скользкому типу не стоило. Но пристав не сдержался. Особенно, когда этот остолоб, долго сверля его взглядом, напомнил о своем существовании. «А господин пристав, «Нет, и я не приставлен к вашему городу», – прорычал он тем тоном, какой логично вытекал из его состояния. «У меня здесь одно единственное дело, и мне нужно содействие местных властей». «Не волнуйтесь так, господин старший пристав. Конечно, мы окажем вам полную поддержку. Это ведь наша обязанность!» Неросмерил скользкого собеседника взглядом. Тот улыбался, как старому другу, но было видно, что он лжив насквозь. Пристав запустил руку во внутренний карман и достал портрет ученика-мага, грубо выполненный, едва узнаваемый, но все же узнаваемый. Пальцы расправили листок на столе, Неро постучал ногтем по портрету. «Этот человек преступник. Он направлялся в ваш город, скорее всего, он уже... в вашем городе. «Мы размножим портрет, и через час он будет у каждого полицейского в городе», – покорно улыбался мэр. Преступник, скорее всего, попытается перейти границу. Он может подкупить пограничников и… «Что вы, господин пристав как можно? В нашем городе все граждане подчиняются законам объединенных территорий. А все пограничники уроженцы Дредстауна. Не может быть, чтобы кто-то из них нарушил закон. Уж вы мне поверьте. Верю, сердито прорычал Неро. Его злила улыбка мэра и манера перебивать, да и врал градоначальник. В каждом слове слышалась фальшь. Возможно, не врал по сути, но всячески старался польстить. показать покорность власти. От этого пристава буквально трясло. И все же оповестите на границе. Хорошо, господин старший пристав, но в нашем городе такого просто быть не может. Если хотите аргументов, я могу предоставить вам очень веские аргументы. Городоначальник отпер ящик стола и запустил в него руку. Пухлые пальцы выволокли шкатулочку с секретом. Мэр вставил крохотный золотой ключик, замер и подобострастно поглядел на пристава. Тот был красен и чуть не трескался, как переспелое яблоко. «Что это значит, господин мэр?» — пророкотал Неро. «Взятка?» Пальцы градоначальника повернули ключик направо. Щелкнула крышка, заиграла музыка. Под крышкой по гладкой деревянной поверхности закружила крохотная танцовщица. «Что вы?» — склизко улыбнулся мэр. «Как можно?» Это просто музыкальная шкатулка Нервы успокаивает, знаете ли Мы сделаем всё от нас зависящее Музыка была мерзкой и тоже злила Неро почувствовал, что внутри все бурлит и клокочет Голова отключается, а руки начинают действовать самостоятельно, не подчиняясь разуму Пристав запустил руку за пазуху, выволок пистоль и тряхнул им перед носом градоначальника. — Вы сделаете все возможное и все невозможное, господин мэр, — голосом пророка сообщил пристав. — Через сутки, преступник должен быть у меня, найдите людей, которые в вашем городе нелегально, в нашем городе нет. «Таких людей!» Снова перебил мэр. «Мне поливать Взорвался Неро. «Ищите, кого хотите, но в вашем городе преступник, и вы выдадите мне либо его, либо его местонахождение завтра в это же время, или в вашем городе будет не только новый пристав, но и новый мэр». «Это не в вашей компетенции», – мрачно проговорил градоначальник. Улыбка сползла с его лица. В отличие от своего попутчика-журналиста, хитрого лиса, пристав в первый момент показался легкой добычей. Как реагирует на его буйство теперь, мэр не знал. «Это в моей власти», – проговорил Нерос такой угрозой, что, будь градоначальник послабее нервами, наверное, рванулся бы в туалет. «Завтра, в это же время, мы зайдем к вам с господином-журналистом», – пообещал пристав и вышел. Он шел молча до самого мобиля. Журналист топал следом. Он это точно знал, потому даже не оглянулся. Даже когда остановился возле аппарата, не обернулся, а ждал, когда Санчес обойдет мобиль кругом. Так и вышло. огира смотрел на попутчика с неодобрением. — Что? — рыкнул Пристав, хотя прекрасно знал, в честь чего на него так уставился бразописец. — Ваша нездержанность вас погубит, господин Пристав. Вы могли все испортить. — Не испортил же, — отмахнулся Неро. «Только потому, что напугали этого несчастного». «О, у вас это отлично получается». «А у вас отлично получается действовать на нервы», – огрызнулся пристав. «И молоть языком». «Чем читать нотации, лучше придумайте, где нам поселиться». Санчо сдернул дверцу. «Сами придумывайте. А я знаю, и где пообедать, и где переночевать».